2. Поплавав, она проголодалась, просто умирала от голода, и пусть шел только пятый час, решила приготовить себе большой сковородный ужин. Дарла, вторая по старшинству из сестер де Бушер, сказала бы, что Лизи собралась плотно поесть, а вот Скотт заявил бы, что у нее возникло желание нажраться. В морозильнике лежал фунт вырезки, в кладовой — упаковка полуфабриката для чизбургерного пирога. Лиззи все вывалила на сковороду. Пока блюдо жарилось, приготовила себе графин лаймового кулейда с двойным содержанием сахара. Фруктовый прохладительный напиток, который приготавливают из растворимого порошка. К пяти двадцати, когда кухню заполнили запахи, поднимающиеся от сковороды, Все мысли о Герде, Алене Коуле вылетели у нее из головы, по крайней мере, на время. Думать она могла только о еде. Съела две большие порции запеканки, получившейся из сочетания полуфабриката чизбургерного пирога и мяса. Запила двумя большими стаканами кулейда. Когда со второй порцией и со вторым стаканом, на дне осталось чуть-чуть сахара, было покончено, Лиззи удовлетворенно рыгнула и изрекла. «Эх, мне б сейчас эту чёртову долбаную сигарету!» Она говорила правду. Ей редко так отчаянно хотелось покурить. Салем Лайтс. Скот курил, когда они впервые встретились в университете Мэна, где он был студентом-выпускником и, как сам себя называл, самым юным писателем мира среди здесь проживающих. Лизи училась, и это продолжалось недолго, в свободное от работы время. Она тогда была официанткой в кафе УПЭТ в центре города, разносила пиццы и бургеры. К курению пристрастилась в компании Скотта, который предпочитал исключительно Герберта Тейритона. Курить они бросили одновременно, чтобы выяснить, кто первым не выдержит. Произошло это в 1987 году, за год до того, как Герт Аллен Коул наглядно продемонстрировал, что сигареты не единственный источник проблем с легкими. Последующие годы Лизи бывало много дней и не вспоминала о сигаретах, а потом вдруг возникало дикое желание покурить. И нужно отметить, от мысли о сигаретах была немалая польза. Они позволяли забыть о... «Я должен положить конец всему этому дингдонгу ради Фрези», — говорит Гердалин Коул ясно и отчетливо и чуть поворачивает руку. Блонди плавно и Нэшвилле, чтобы нацелить дымящийся ствол револьвера Леди Смит на левую половину груди Скотта. И черт, она опять к тому же и вернулась. На десерт можно взять купленный в магазине кекс и замороженные сладкие взбитые сливки. Жрать так жрать. Но Лизи слишком сыта, чтобы думать о продолжении банкета. И опечалена тем, что эти отвратительные воспоминания возвращаются даже после того, как она наелась до отвала горячей высококалорийной пищей. Она полагает, что у нее возникла проблема, с какой обычно сталкиваются ветераны войны. Это была ее единственная битва, но нет Лизи. Прекрати! прошептала она, и резко, нет, любимая, отодвинула от себя тарелку. Господи! Но ей хотелось. Ты знаешь, что нет. Сигарету. А еще больше она хотела, чтобы все эти воспоминания ушли к чер. Лизи! Это был голос Скотта, прозвучавший у нее в голове так ясно, что она ответила вслух, просто и естественно: Что, дорогой, найди серебряную лопатку, и все это дерьмо исчезнет, как случалось с запахом металлургического завода, когда ветер менялся и дул с юга. Помнишь? «Разумеется», — она помнила. ее квартира находилась в маленьком городке клифс миллс к востоку от Орона. К тому времени, когда Лизи поселилась в клифс миллс никаких заводов там не было, но их хватало в Уоллтауне, и когда ветер дул с севера, особенно если день был влажный и облачный, вонь стояла ужасно. Потом, если ветер менялся... «Господи!» «Вдыхаешь запах океана, и, казалось, рождаешься заново». На какое-то время выражение «жди ветра перемен» стало частью их внутреннего семейного языка, как «очистить», «совиса» и «долбанный» вместо «гребаный». Затем оно забылось, и Лизи не вспоминала о нем много лет. «Жди ветра перемен» означало «держись, крошка». В смысле «пока не сдавайся». Может, оно говорило об оптимистическом отношении к жизни, свойственном молодым семейным парам. Она не знала. Скотт мог бы предложить обоснованную точку зрения. Он вел дневник и тогда, в их ранние годы, сумбурные дни, писал по 15 минут каждый вечер, пока она смотрела сериалы или разбиралась с семейными расходами. Иногда, вместо того, чтобы смотреть телевизор или подписывать чеки, она наблюдала за ним. Ей нравилось, как свет лампы подсвечивал ему волосы, бросал треугольные тени ему на щеки, когда он наклонялся над блокнотом. В те дни волосы у него были более длинными и темными, нетронутыми сединой, которая начала все сильнее проступать в последние годы его жизни. Ей нравились истории Скотта, но ничуть не меньше ей нравились и его волосы, подсвеченные светом настольной лампы. Она думала, что его волосы в свете лампы Сама по себе история, просто он этого не знал. Ей нравилось гладить его кожу. Что лоб, что крайнюю плоть. Ощущения всегда были приятными. Она не поменяла бы одно на другое. Ей хотелось все и сразу. Лизи, найди лопату. Она убрала со стола, положила остатки чизбургерного пирога с мясом в пластиковый контейнер. Не сомневалась, что никогда больше к ним не притронется. Безумие прошло, но еды осталось слишком много, чтобы спустить все в раковину. Добрый мамик де Бушер, которая по-прежнему проживала в ее голове, устроила бы скандал, попытаясь она это сделать. И лучше поставить контейнер в холодильник за спаржей и йогуртом, где его содержимое сможет спокойно стареть. Занимаясь этими простыми хозяйственными делами, она гадала — Каким образом, во имя Иисуса, Марии и Иосифа Плотника, успешный поиск той дурацкой маленькой лопатки мог успокоить ее? Может, дело в волшебных свойствах серебра? Ей вспомнился какой-то фильм, который она смотрела с Дарлой и Кантатой в программе кино для полуночников, какой-то ужастик о Вервольфе. Только Лизи не сильно испугалась, если испугалась вообще. Вервольф показался ей скорее грустным, чем страшным. А кроме того, было заметно, что киношники останавливали камеру, потом накладывали актеру на лицо соответствующий грим и продолжали съемку. Безусловно, следовало поставить им высокие оценки за старания, но конечному продукту, по ее личному мнению, явно не хватало достоверности. Сюжет, правда, вызывал определенный интерес — Поначалу действие разворачивалось в английском пабе, где один из бывалых завсегдатов мимоходом говорил, что Вервольфа можно убить только серебряной пулей. А разве Герд Коул не был в какой-то степени Вервольфом? «Перестань, девочка», — сказала она себе, сполоснув тарелку и поставив ее в практически пустую посудомоечную машину. «Возможно, Скотт смог бы обыграть эту версию в одной из своих книг, но рассказывать истории не по твоей части. Не так ли?» Она захлопнула дверцу посудомоечной машины. «При такой скорости заполнения она сможет помыть посуду только к четвертому июля». «Если ты хочешь поискать эту лопатку, так поищи ее. Ты хочешь?» Прежде чем она успела ответить на этот сугубо риторический вопрос, в голове вновь раздался голос Скотта, четкий и ясный. «Я оставил тебе записку, любимая». Лиззи застыла, не дотянувшись до кухонного полотенца, которым хотела вытереть руки. Она знала этот голос, само собой, знала все еще слышала три или четыре раза в неделю и сама пыталась говорить с его интонациями, кто же откажется от такой безобидной компании в большом доме. Только вот эта фраза, чуть ли не сразу после всего этого дерьма насчет лопаты. Какую записку? Какую записку? Лиззи вытерла руки и вернула полотенце на сушилку. Повернулась спиной к раковине, лицом к стальной кухне, которую по-прежнему наполнял солнечный свет и аромат чизбургерного пирога. Правда, теперь насытый желудок не такой аппетитный. Лизи закрыла глаза, сосчитала до десяти, потом резко их открыла. Свет после полуденного летнего солнца вспыхнул вокруг нее, в ней. «Скот?» Позвала она, чувствуя, что стала такой же, как ее старшая сестра Аманда, то есть наполовину чокнутой. «Ты же не превратился в призрака? Не превратился?» Она не ожидала ответа. Маленькая Лизи де Бушер, которая радовалась грозам и не находила достоверным Вервольфа, которого показывали в программе «Кино для полуношников», отказывалась в это поверить. Но неожиданный порыв ветра, ворвавшийся в открытое окно над кухней, раздувший занавески, поднявший кончики ее все еще влажных волос, принесший ароматы цветов, можно было расценить как ответ. Лизи вновь закрыла глаза и вроде бы услышала едва слышную музыку не высших сфер, а всего лишь старую песню Хэнка Уильямса Прощай, Джо, я должен идти. Ее руки покрылись гусиной кожей. Но порыв стих, и она стала прежней Лизи. Ни Анди, ни Канти, ни Дарлой. Конечно же, не одна умчалась на юг, убежавшей в Майами Джоди. Она была совершенно современной Лизи, Лизи-2006, вдовой Лэндон. Никаких призраков не было. В доме только она, одинокая Лизи. Но ей хотелось найти эту серебряную лопату, с помощью которой она спасла своего мужа, и он прожил еще 16 лет и написал 7 романов. Не говоря уже о фотографии на обложке Ньюсуик в 1992 году «Психоделический скот», а ниже строка «Магический реализм и культ Лэндона», набранные большими буквами. Она задалась вопросом. Как Роджер Трусохвост Дэшмайл воспринимал появление каждого из романов, не говоря уж про фотографию и статью в Ньюсвик? Лизи решила, что поищет лопату прямо сейчас, пока не начал таять свет долгого летнего вечера. Были призраки или нет, ей хотелось покинуть амбар и рабочие апартаменты над ним до наступления темноты.